Глава 29. Артём. Они покинули долину Литта, как будто вынырнули из тёплой воды на холод. Тёмный лес окружал их со всех сторон, но тропа, указанная богами, была ровной и чистой, как будто кто-то ежедневно аккуратно расчищал её от сломанных веток и упавших листьев. Тени волновались, глядя им вслед, и листья тревожно шелестели над головой. Первым шел Варгнон, пластинки его доспехов негромко звякали друг от друга, и время от времени будущий преемник Сандра, Идиара, похрюкивал, как самый обычный кабан. На них Варгнон не смотрел, с ними не заговаривал, он, кажется, был очень золот одной только необходимости работать в команде с людьми и скрывать это не считал нужным. Ганн и Дайна шли и за Артемом. Ган, чтобы защитить его, помочь исполнить их часть уговора. Но зачем шла Дайна? Ей рано или поздно придется выбирать нового бога, особенно если они справятся со своей задачей. В новом мире не будет места для неверующих». Артем надеялся, что Дайна укрывает их мысли от чужих взоров, как она делала раньше, но спросить вслух боялся. Их наверняка слушали. Что если боги уже знают о частице Гинна, спрятанной в пещере? Может ли вообще дайно укрыть разум Ганна от Тов? Он мог быть шпионом, сам того не желая. Оставалось надеяться, что прямо сейчас у богов были дела поважнее, чем следить за ними. Например, готовиться к схватке с Сандром, сильным и хитрым. Он не дастся им в руки просто так. Ему же нужно было подумать о том, как убедить богов спасти мир, до которого им нет дела. Только если каждый мир получит свою частицу гинна, а круг богов замкнется, миры, наконец, сумеют разделиться. В прошлый раз установка с частицей гинна заработала перед тем, как прорехи открылись. Нужно ли повторить все в той же последовательности, чтобы их закрыть? От мыслей голова шла кругом. Арте споткнулся и чуть не упал. Он был очень слаб, несмотря на настои и еду провидицы, несмотря на краткий нервный сон на песке рядом с Зевом пещеры, несмотря на почти сутки передышки. После того, как сила Аждая покинула его, Арт чувствовал странную пустоту. Узы, связавшие его с Аждая, затянулись узлом еще до прихода в Красный город, и он привык к ним. Кажется, стал понимать Дайну. Дайна. Он хотел поговорить с ней, и, кроме того, хотел, чтобы они с Ганом шли немного помедленнее, но стыдился об этом попросить. Как думаешь, почему я ни разу не попытался вернуться сам? Она замедлила шаг. С чего ты взял, что он не пытался? Его детей здесь становилось все меньше, но те, что оставались, каждый день воздавали ему хвалу, молились о его возвращении и стенали, как младенцы без матери. Если что-то и может пробиться сквозь пространство и время, то молитвы. Он не мог не знать, как мы жаждем его возвращения. Он должен был пытаться. Но ты сам говорил, у Сандра вышло открыть врата между мирами и подчинить их себе, заставить не только выпускать, но и впускать, лишь после десятилетий поисков и соединения нашей магии с вашей наукой. Она равнодушно пожала одним плечом. Новый жест. Свободно болтающийся левый рукав новой белой рубахи, подаренной Мии и Элитта, был завязан узлом. «Мне все равно, как вы это называете. Там у нас, у Аждая, были свои... дети. Я рассказывал. Если ты думаешь, что их ему было достаточно, и он не хотел возвращаться... Я так не думаю. Пробормотал Артем, хотя такие мысли у него были. Просто все это время он хранил часть гинна. Наверное, защищал ее от Сандра. Или прятал. Ждал. Чего же? Тебя? Решил, что ты избранный, м? В ее голосе зазвучала горечь. Вовсе нет. Хотя и об этом он уже думал. Возможно, он мог как-то чувствовать происходящее на другой стороне. Приемники. Возможно, следил за Сандром и ждал, пока тот сумеет открыть прореху. Возможно, возможно, возможно передразнила Дайн, и он вдруг понял, до чего она устала. «Это все только догадки. Да, скорее всего, ты прав. У него был хитрый план, настолько хитрый, что он даже включал передачу посмертной силы тебе». Она сделала особый акцент на этом последнем слове. «Но к чему этот план привел?» Она сморгнула выступившие слезы. «Он мертв. Все было зря». «Может и нет», — мягко сказал Артём. «Может...» Это был план Б? Я думаю, ему важнее было все исправить, чем уцелеть. Он наверняка понимал, что Сандер может победить и должен был придумать план на этот случай. Он не стал говорить вслух всего, но не мог не думать о том, что Аждая отдал ему силу не случайно. Что было бы, выбери он кого-то из здешних фанатиков вроде Дайны. Она бы ни за что не отдала силу ставленнику других богов, и в отличие от него, ничего здесь не знающего, нашла бы способ спрятаться. Наверное, могла бы всю жизнь прожить в какой-нибудь уединенной пещере, укрытой от посторонних глаз, но не сдаться, защищая то, что ей дорого. И у мира не было бы шанса стать снова целым, а у прорех – закрыться. Теперь шанс был, но почему Артём чувствовал, будто сделал все не так? Почему вообще думал об этом вместо того, чтобы сосредоточиться на возвращении? Боги обещали вернуть их, не гарантируя иным землям безопасности. Полагаться только на них было нельзя. Дайна. Артему захотелось коснуться ее плеча, но он не осмелился. Слушай, мне жаль, что так вышло с твоей рукой. Может, если я бы лучше знал, как... Она покачала головой. Даже Бог не может исцелить рану, нанесенную Богом, а вне круга. Богом ты никогда и не был. Ты сделал, что мог. Спасибо. Она впервые поблагодарила его, но почему-то от этого стало только хуже. Не болит? Нет. И выглядит так, как будто зажило давным-давно. Только она запнулась. Только все время забываю, что ее нет. Глупо. Иногда мне кажется, она чешется. А потом вспоминаю... Я знаю. Артём помахал левой рукой всего лишь палец, но... С ним было то же самое. Они помолчали. Спина Гана впереди была очень прямой. Они так и не поговорили после контакта с Каей. «Дайна, ты хочешь уйти с нами?» Ее золотые кошачьи глаза расширились, но она промолчала. «Серьезно. Если все получится». Артем запнулся. Он хотел бы сказать, что его собственный мир будет для нее безопаснее, но это было неправдой. Хотел сказать, что там жрица, лишившаяся Бога, найдет место вернее, чем здесь, но и в этом он не был уверен. Что он предлагал ей и зачем? Возможно, об этом стоило подумать раньше. Здесь мне все знакомо. Наконец ответила она. Но у меня больше нет ни Бога, ни родных, ни друзей. Я больше не знаю, что делать. Она не сказала ни «да», ни «нет», и Артем почувствовал облегчение и разочарование. Ган резко остановился, и они едва не врезались ему в спину. Варгнон повернулся к ним и злобно заворчал. Щетина на его загривке приподнялась, с виду острая, как ежиные иглы. Они остановились на большой поляне прямоугольной формы, до странности ровной, как будто ее края намеренно равняли топорами и пилами. «Это здесь. Боги явятся сюда, но вы их не увидите». Голос Варгнона звучал в голове Артёма и в нем слышалось высокомерие. Очевидно, Варгнон, как преемник, увидит богов или, по крайней мере, почувствует их присутствие. Что, если Сандер не явится? Явится. У нас то, что ему нужно. Артём сжал гин в кармане. После ритуала в долине Литта, когда провидица и Дайна пытались привести Артема в чувство, до них долетали визги Ремистера, спорившего с богинями. Ремистер не хотел рисковать с таким трудом обретенным камнем, Верфетуя и Тоф считали, что риск оправдан, только Гин мог вынудить Сандра потерять бдительность и попасть в ловушку. Стоило им выйти за пределы долины Литта, морок, сотворенный Верфетуей, укрыл их. Сандр должен был поверить в то, что они все еще одни, и никто, кроме Варгнона, их не защищает. Провидица отдала камень, теперь он был тяжелее, чем прежде Артему. По ее быстрому взгляду он понял, Мея Литта говорила правду. Крошечный осколок из иных земель остался лежать в пещере. Как забрать его до того, как боги отправят их домой? Если, конечно, они сдержат слово. Голос Дайны зазвучал в голове без предупреждения, и Артём замер, изо всех сил стараясь оставаться невозмутимым под пристальным взглядом злых глазок Варгнона. «Мне удалось услышать их мысли, Арте. Они не доверяют друг другу. Круг и Гин — то, что держит их вместе и не дает друг другу навредить то, что держит мир в равновесии. Ган медленно обходил Иха Варгнона, зорко вглядываясь в темноту. Его пальцы лежали на мече, и он двигался легко и быстро, с какой-то особенной звериной грацией. Видимо, с ним вновь поделилась силой Тов. Артем отвел глаза. Нас никто не слышит? Никто, но сил мне надолго не хватит. Дайна быстро облизнула губы. Они договорились, что начнут замыкать круг сразу, как появится Саандр а закончит, когда он будет убит, а его сила перейдет в Аргнону. После этого все пятеро — Тоф, Ремистер, Верфетуя, Лиэлита и этот свин — будут всемогущи. Никто не сможет их победить, даже они сами не смогут навредить друг другу. И что? Лиэлита и Варгнон — марионетки у кого-то из этих троих, это же очевидно. У Верфетуи мало последователей, ей никогда не было ни до чего особого дела. Мне кажется, все это подстроили тоф и Ремистер, а спорили друг с другом только для виду. Весь наш мир будет теперь у них во власти. Не будет никого, кто делал бы все по-своему, как Аждая». Артем вздохнул. «Похоже на правду. Но что мы можем сделать?» Он вовсе не был уверен, что им нужно что-то делать. тоф выглядела самой человечной из всех, куда более гуманной, чем Аждая. Вспоминая город тени, Артём сильно сомневался в том, что кто-то так уж сильно выигрывал от того, что он делал все по-своему. «Дайна, ты ведь сама говорила, что я чужой здесь. Так и есть». Она нахмурилась и ничего не ответила, ни вслух, ни у него в голове. «Я не думаю, что будет правильно вмешиваться». Продолжал он. «Да и что я могу поделать? Я даже не знаю, смогу ли вернуться домой. А этого я хочу больше всего, понимаешь?» Она снова промолчала. Может, больше ее защита от чужих взглядов не работала и на этом сеанс связи был закончен?»